Глава шестнадцатая. Да и мать за ногу и три раза да об стену. Когда это прекратится-то? та покрывала металл. И было отчего. Очередная сгоревшая ночью лавка, которую они крышевали. Очередной торгаш, пришедший просить компенсацию. И в очередной раз полос, мотающийся по городу с двумя квадами бойцов, сообщает, что никто ничего не видел. Камеры, понятное дело, хакнули и данные удалили. Никакого намека, кто это был. Никаких догадок, кому это было нужно. За прошедшие два месяца, это уже десятый случай, и во всех один и тот же почерк. Никого не нашли, никто ничего не видел. На третий раз без психанул и допросил торгаша под сывороткой правды. Но толку никакого. Никто не приходил, никто не наезжал, никто ничего не требовал. У самого торгаша не нашлось врагов, которые были бы способны на такое. Тупик и потеря бабок на ровном месте. А помимо этого, пятеро самых нафиченных бойцов, набранных паком вместе с самим паком, просто пропали во время рутинной разборки с залетными гангами. Там, правда, следов было предостаточно. А толку-то? Ну да, Пак с командой вступили в перестрелку. Все. Дальше такое ощущение, что на бастардов обрушился град из пуль и импульсов. И все. Никто не воскрес, никто не объявился. И тел нет. Залетные ганги пытались драпануть. Когда разъяренные потери офицера, тапок и бес во главе двух десятков бастардов их нагнали, противник отстреливался до конца. Те, кто считал себя обреченными, подрывались на гранатах. И в каждом, в каждом вшиты нулилки. В итоге потеряли два гравелета, четверых бойцов пришлось заново увешивать имплантами, а информации ноль. Без стука вошел в кабинет Тапка и плюхнулся на диван. Тапок уставился на него тяжелым взглядом. Несколько секунд буравил, а затем буркнул. «Если мы не найдем тех, кто решил выкинуть нас из бизнеса, нам конец». «Знаю. Есть предложение?» «Найди этих уродов. Ты же специалист по поиску. Это же твой дом». «Тапок». «Тебе станет легче, если я скажу, что я абсолютно не понимаю, кто это. Нас рвут на куски десятки мелких гангов. При этом ни одна мелкая бригада не в состоянии проглотить тот кусок, на который претендует. Зачем им это? Не понимаю». Корпораты мстят. «Нет, я уже проверил этот вариант». Накамура по итогу той истории получил повышение. Деньги, уплаченные нами, пошли на компенсацию и на создание нормальной системы безопасности в том казино. Все довольны. Да и мои информаторы говорят, что про нас уже просто забыли там. Тогда кто? Тапок. А ты не думал, что это Сальватора? Думал. Ни единого следа. Дон Лукаса Мора Души, рад нам до усрачки, подкинул за эти два месяца пяток весьма щедро оплачиваемых заказов. Да и как-то это нелогично для него. Но потреплют нас, и что? Если у Сальватора возникнут проблемы, они будут подтягивать нас. А какой смысл, если мы ослабнем? Нелогично. Другие варианты. Я бы сказал, что это могут быть чудовища, но не их стиль. Тапок устало потер виски, как же его достало руководство банды. И самое главное, никакого продвижения к основной цели. Все время забирали мелкие проблемы, которых образовался уже огромный ком, и они способны похоронить под собой всю банду. И самый главный парадокс, кто-то решил играть против них по-крупному. Мелкие ганги не полезли бы на бастардов, им заплатили, причем довольно крупную сумму. Опять же, нулилки. Уличная шпана не будет себе ставить эти штуки. Значит, им их поставили. И, скорее всего, активировали дистанционно, без ведома носителей. Но не верил Тапок, что обычные уличные бандиты были готовы прикончить себя, причем без шанса жить в клоне. Даже чтобы не попасть в руки бастардов, они бы на такое сами не пошли. Их использовали и потом сливали. Но кто? Тапок снова начал закипать от злости и бессилия. Бес понимал чувства своего друга и просто для разрядки решил поддакнуть ему. Да уж, на чудовищ совершенно не похоже. Да и не до нас им. После той большой чистки они до сих пор зализывают рано. Ну и то же самое можно сказать по поводу всех крупных банд. Кого-то уже прижали Сальваторы, кто-то занят своими делами, а кто-то обескровлен, и им не до новых войн. А остальные сейчас выжидают. Кто же будет новой жертвой наших друзей-мафиозов? Надеется урвать и себе кусочек чужой территории, когда начнется большая война. Поэтому я в замешательстве тапок. Я реально не знаю, кто нам подгаживает. «Слушай, а помнишь, были еще те странные черти, гнездо которых ты разворошил? Ну, еще спер архив с данными систем наблюдения и отдал его своему папе». «Но помню». Упоминание старьевщика в роли папы беса всегда раздражало, и он не пытался это скрыть. Впрочем, тапку, как всегда, было по барабану на чувства окружающих, особенно когда это касалось дела. А не они ли это? Да и вообще, может быть, пора уже спросить, что удалось узнать старьевщику о том, кто вообще эти типы. Пора бы наведаться к нему. — Блин, Тапок, я тебе уже объяснял сто раз. — Знаю, но надо это узнать. Хоть что-то. И, быть может, это прольет свет на ситуацию. Ну или роди мне другую идею. — Окей. Тогда я думаю, что пакость от нам не Сальватора в целом, а Авель Сальватора личная. Он тебя за что-то очень не любит. А еще ты ему нахамил несколько раз и прилюдно выставил идиотом. Вот он без ведома луки устраивает нам гадости. Тэпок задумался. Честно говоря, очень может быть. Наконец заявил он. Но... «Слишком уж притянуто за уши. Конкретику надо и доказательства. Я с догадками к папе Луки не пойду. Буду искать, но и со старьевщиком свяжусь. Ты прав», — кивнул бес. В этот момент двери распахнулись, и в них влетел полос. «Эй, парни, включите головизор, там такое...» Не дожидаясь, пока тапок или реагирует, Полос сам скомандовал сети врубить головизор и переключить на новости 77-го. На экране появилось лицо какого-то очередного чрезвычайного корреспондента, находящегося в самом эпицентре важных событий. Колониальные миры отличаются особым колоритом и, словно чтобы его подчеркнуть, почти в каждом секторе имеется своя архитектура, свои уникальные формы и стандарты для украшения строений, благодаря чему легко понять, планета из какой части галактики сейчас на экране. Впрочем, конкретно в этом случае головидение решило не изгаляться над зрителем, а вывело плашку с подписью. Итак. Репортаж велся с планеты Сол-2, известной своим восточным колоритом, колонизированной и заселенной выходцами из множества арабских стран, эдакая ожившая сказка для человека из центральных миров. Сейчас, правда, если этот мир и был похож на сказку, то разве что на страшную. Тонкие шпили миноретов во многих местах были снесены фугасными снарядами и дымились куполообразные дома стояли с разрушенными стенами. Со всех концов города поднимались дымные столбы, а в небе периодически мелькали яркие вспышки, словно на город напал огнедышащий дракон, устроивший хаос. Тем временем журналист чуть откашлялся после того, как на него налетел густой клуб пыли и начал репортаж. «Добрый день, уважаемые зрители! Я прямую трансляцию «Соул-2», и сейчас я нахожусь на улицах его столицы, Тублака, где развернулось целое сражение между проправительственными силами правопорядка и сторонниками освободительного движения, которое желает — тут журналист процитировал чьи-то слова — избавить многострадальный народ «Соул-2» от эксплуататоров и кровососов из космической ассамблеи. Как видите, стороны совершенно не стесняются в применении тяжелого оружия в городе. На орбите прямо сейчас происходит сражение между кораблями флота ВКС и звездолетами мятежников. Откуда у сил освобождения Соула взялось столько боевых кораблей неизвестно, но спикер ВКС заявил, что по большей части вражеский флот состоит из перевооруженных и модернизированных гражданских моделей. В этот момент изображение пошло полосами, и последним кадром, который удалось разобрать, было нечто похожее на огненное копье, врезающееся в центр города. Появилась заставка, передача прервана, а на экране тут же возникло лицо обычного ведущего вечерних новостей. Услышать, что он сказал, они не успели. Без перехватил управление головизором и, указав в поиске ключевые слова «Мятеж», «ВКС» и «Ассамблея», уставился в список результатов. А список был обширным. Глаза разбегались от огромного количества новостей и репортажей, связанных с этими ключевыми словами. И если отбросить всю мишуру, то вырисовывалась неприятная картина. Практически одновременно несколько секторов объявили о своей независимости от ассамблеи. И если на СОЛ-2 идут бои, то на большинстве других мятежники быстро взяли вверх, объявив себя новой властью. Что касается ВКС, точнее секторов, где базировался один из флотов ВКС, то военные не предпринимали никаких действий. Что ж, закономерно. Их так долго и так тщательно травили по головизору, обвиняя во всех возможных грехах, что теперь они просто не хотят во все это влезать. — А ведь это конец ассамблеи, — хмыкнул Тапок. — Точно конец. — Тапок, такое ощущение, что тебе это даже нравится, — заявила вошедшая в комнату юси услышавшая часть репортажа и теперь оказавшаяся немного на взводе. — Солнышко, а что мне должно не нравиться? Искренне удивился Тапок. «Вот честно, я ассамблею терпеть не могу, как и ВКС, если откровенно. Без них корпораты никогда не получили бы такой власти». «Не будь их корпораты бы уже всем рулили». «Они рулят». «Но ВКС нас спасли с того же пекла, да и от жуков». М -м -м -м. с пекла спаслись мы сами. Без нас они бы даже саму планету не смогли найти. Это раз». «Во-вторых, если бы тогда миг за нас слова не замолвил, плевать бы они хотели на нас и остальных спекла. Кстати, что-то я не припомню, и новостей вроде не было. Люди из пекла так и не забрали?» «Нет», — мрачно ответила Юся. «Вот видишь». «Но почему ВКС плохие? Тут же Кураж». «Это отдельно взятый человек. Будь на его месте другой, он бы послал Мика, и нас никто бы не забрал. И вообще мы свое спасение теперь отрабатываем. Ты не забыла? Нас сюда заслали готовить теплое местечко для гангстеров Сальватора, так как местные гангстеры ВКС неудобно. Так что не надо тут мне распинаться о том, что ассамблеи ВКС не так уж и плохи». — Все равно, тапок, ну так нельзя. Это же разрушение человеческого общества, конец нашего мира. — Это начало нового мира, Юсь, не более того. И таким, как мы, может в нем неплохо обломиться, без указок сверху, как жить, кем быть, что делать и как выглядеть. — Знаешь, я до пекла даже не думал, что для меня так важно быть в первую очередь свободным. Полос задумчиво почесал нос. «И сейчас лично я на стороне тех, кто хочет свободы, так что я за тапка». Бесыронично глянул на заговорившего языком всех революционеров панкообразного Громилу, которым стал бывший коуч. «Полос, ты вот всерьез сейчас? Ты думаешь, кто-то даст этим колониям свободу? Да там везде сначала выползут свои сальваторы, а потом к ним всем приедет робот-экс, или ящеры, или жуксы, или еще кто». «Придут и скажут, мальчики, вы свободны? Пора платить по счетам, или мы вас...» «И будут все платить как миленькие, а то придут большие страшные жуксы и всех сожрут, а ВКС уже нет, на помощь никто не прилетит». А «Раньше они прям прилетали», — фыркнул Полос. «И не факт, что новые прогнутся под каких-то левых. Может, и оборотку дать. Где флоты ВКС? В центральных мирах их всего ничего. Где остальные? А я тебе скажу. В этих самых восставших секторах. И знаешь что? Что-то мне подсказывает, что эти флоты станут главной защитой новых государств». — А что, ассамблея их гнобит, тогда на кой хрен им ее поддерживать? А новые корольки и президенты, уверен, найдут способ, как замаслить вояк. — Хм, задумался. — Может, и так. — Сто процентов, — уверенно заявил Полос. — Так что в топку ассамблею. Это здоровенное неповоротливое чудище доставляло больше вреда, чем пользы. — И все же ассамблея защищала нас от чужих. «Хорошо ли, плохо, но пыталась», — заметила Юся. «А теперь сектора станут разрозненными. Что мешает чужим напасть и захватить сначала один, а затем второй? Ведь другим не будет дела до того, что происходит черт знает где на другом краю галактики». «Э, нет», — улыбнулся Полос. «Тут ты ошибаешься». Каждый из новообразованных государств начнет крутить свои интриги и пытаться заключить союзы с одними против других. Вот есть красные, синие и зеленые. Зеленые Нет. хотят завалить красных. Что они будут делать? Пытаться уговорить синих им помочь. А если синих атакуют чужие, думая, зеленые скажут, да и хрен с ними? Нет зеленые будут понимать что как только чужие расправятся с синими наступит их зеленых черед да и против чужих можно вписать красных те тоже быстро сообразят что после синих и зеленых они следующие а уж когда втроем они перебьют чужих начнутся новые закулисные игры и подставы фигня поморщилась юси да, да и как скажешь принцесса Усмехнулся Полос и вдруг повернулся к тапку. «Кстати, босс, а как ты думаешь, ВКС вообще есть дело до нас теперь?» «Скорее всего, нет. Но это не значит, что нас просто так отсюда отпустят и забудут. Да я, впрочем, и не планирую сваливать. По крайней мере, до тех пор, пока не найду и не прикончу совет». Бес нахмурился. Обычно он гнал подальше эти мысли, но сейчас они снова вылезли наружу, и просто отмахнуться от них было бы действием из Сирии спрятать голову в песок. Так что он все-таки задал слух вопрос, мучивший его уже давно. «Хорошо, вот, допустим, завалим мы совет. И что дальше?» «Дальше и в ЭКС мы ничего не должны будем, и мои дела наконец-то завершатся», — пожал плечами тапок. — И ты просто свалишь в закат, потому что якшаться с бандитами и прочим отребьем западло, — перебил тапка, вновь ставший язвительным полос. — Заберешь Юси и улетите вы куда-нибудь в глубокий фронтир. построите там дом, мастерскую по ремонту гравибайков и будете плодить маленьких тапочков и сандалик, да? Тут уже и бес вопросительно уставился на тапка. — Ну, отвечать тапку явно не хотелось. — Вероятно. Я никогда не мечтал о карьере великого ганстера знаешь ли. Да и от крови я подустал уже давно. — Прости, бес, но я и впрямь не очень-то хочу оставаться на нассаре Это твой дом, не мой. Хотя и покидать вас с доберманами мне не хочется. Может, ты с нами, а? — И что я там буду делать? На саблезубых белок охотятся? — хмыкнул бес. — Не, я от скуки помру. И вообще, если ассамблея развалится, то везде будет опасно, особенно во Фронтире. — Там всегда было опасно, — пожал плечами Тапок. — Могут начаться войны и... — Она везде может застать, — снова не аргумент, — ответил Тапок. — Но здесь-то ты имеешь какой-никакой вес, у тебя есть. — Знаешь, если мы с Юси решим обзавестись детьми, — заявил Тапок то Нассор точно не лучшее для этого места. Уж лучше улететь куда-то к черту на куличке и надеяться, что хаос туда не доберется. Все замолчали, задумавшись каждый о своем. Тишину, зависшую на пару минут, разорвала трель приватника Полоза. Тот глянул на экраны и перевел систему на громкую связь. Старшой, старшой, мы нашли тех, кто спалил контору бибелята Они на складе на восьмой улице, но сами не справимся. Тут какие-то очень крутые ребята. Понял, высылаем подмогу. Полос вопросительно глянул на Тапка Беса и Юси, мол, ну чего, сами выдвигаемся? Вместо ответа Тапок пружинисто подскочил со своего места и, ускорившись, побежал на крышу. Уже возле самой двери он обернулся и бросил. «Чего расселись? Догоняйте, будем ловить этих уродов и потрошить на предмет информации. Может, в этот раз повезет».